Англия. Описывать Англию — занятия бессмысленные и беспомощные Это как оказаться ребёнком в сказке. Тебе дано увидеть чудо, но не дано о нём рассказать. Всё, что ты можешь себе позволить, — это наблюдать. Города, которым никогда не быть твоими. Дома, машины, скверы, птиц, каменных львов и людей. Девушку в платье Мерлин Монро — истоптанных кроссовках, джентльмена во фраке, крохотную старенькую китаянку в бумажной короне, белокурого мальчика с перемазанным мороженым лечиком и невозмутимый голос его матери. «Эндрю, в следующий раз я буду вынуждена указать стрелочками направление к твоему рту». Англию невозможно снимать крупным планом. Это словно пытаться зачерпнуть в ладони океан. Потому я старалась снимать ее с небольшого фокусного расстояния. С сожалением потом удаляла из памяти телефона беспомощные кадры. Того влюбленно-благодарного ощущения от страны поймать в объектив мне так и не удалось. Англичане вдумчивы и отстраненные. Улыбки они предпочитают извинений. Если все произнесенные ими «sorry» перевести в смех, Они определённо обретут бессмертие. Из подслушанного. Ты зачем улыбаешься? Я улыбаюсь, потому что мне больно. Бросай маяцей ерундой, лучше выпей чего-нибудь. Лаковые туфли, незамеченные ранее ни в чём подозрительным, выкинули фортель, стали немилосердно скрипеть. Скрыть этот скрип было возможно только одним способом. Выйти на сцену босой, и обуться там. От этого варианта, какая и от версии, выдвинуться из-за кулис ползком, пришлось отказаться. Беда заключалась в том, что мне нужно было выйти к читателю из узкого неосвещённого прохода в задней части сцены. Представлялись девушками-организаторами, как я лаково, скрипя туфлями, в могильной тишине, пробираюсь по проходу и споткнувшись о какую-то железку, с грохотом падаю. В зале воцаряется могильная тишина, за кулисами тоже. Смеялись до слёз. Спасла публика. Приветственными аплодисментами заглушивший инфернальный скрип. Никогда не радовалась аплодисментам так, как в Лондоне. Обнаружила родную Мушмулу в лондонском парке. Не жёлто сочную, а горную. Есть которую можно только после того, как её прихватит крепким морозом. «Привет, — говорю, — Савтанэм, — привет!» Родина дает о себе знать с первого дня пребывания в другой стране. Получила в подарок перевязанную нарядной лентой коробочку. Надпись на ней гласила «Дорогой Нарине, от Те Мареты, с любовью». Приоткрыла, а там румяные кусочки сладкой гаты Пора уже на манер зиц-председателя фунта всем хвостливо рассказывать. В Париже мне гату дарили, в Сан-Диего дарили, в Торонто дарили, а знали бы вы, какую мне гату в Англии дарили? Лондон — невероятно дорогой город, но не для гостящих там армян. При приезде очередного земляка диаспора незамедлительно включает режим заботливой мамочки, приглашает в гости, накрывает столы, Строго следить, чтобы ты поела всего и чтобы не забыла корочкой хлеба подтереть на тарелки, а то жених лицом не выйдет. Нормальные люди в поездках худеют, а я наела себе лишние щеки. В Кембридже впервые в жизни попробовала Эль. В настоящем английском пабе за настоящей папской едой. Больше не буду. «В англичане меня всё равно не запишут. Зачем тогда родной тутовке изменять?» По воскресеньям на углу Бейкер-стрит открывается фермерский рынок. При виде сырного прилавка незамедлительно лезу в сумку за телефоном. «Надеюсь, вы не меня снимаете?» — предупреждает продавщица. «Ну что вы, только сыр!» — жаром уверяю я. Моя решительность её забавляет. «Не знаю теперь». Обижаться или благодарить? Накупила сыр, этого и того, и обязательно голубого нетингемширского стилтона, и винтажного чеддера, и сливочно-вязкого в твердой корочке бацкого. Сыроварни почти 500 лет, открыта в 1540 году. Счастливые англичане, их обошли разрушительные набеги кочевников, им не выкорчевали корни и не обрубали кроны. Потому одна семья может позволить себе владеть сыроварней полтысячи лет. Нужно было попроситься к ним в подмастерье. Мечта жизни — написать книгу о сыре. Люблю я его какой-то унижающий человеческое достоинство любовью. Везу отовсюду, совсем отовсюду. Даже из несырной Южной Кореи умудрилась. Так хотя бы нужно эту маниакальную любовь, направить в какое-нибудь менее разрушительное для бюджета русло. Дежурный вопрос сына. «Мам, ты что кроме сыра привезла?» Еще одна слабость. Авокадо. Если среди вас тоже есть авокадные маньяки, обязательно загляните в Вава-бар на Генриетта-стрит в Ковенгардене. Мне там было настоящее счастье. В детстве мечтала стать продавщицей мороженого, чтобы есть шоколадный пломбир в неограниченных количествах. Теперь у меня другая мечта. работает на сыроварне, а вечерами забиваться в угол ава авобара и, запивая тосты с авокадо и малосольным лососем, черным кофе, сочиняет заметки. В прошлой жизни я определенно была австралийской мышью-рокфором. Вывеска «Байрон Гамбургерс». Воображение услужливо подсовывает картинку. Юный вертор мечется на пороге, терзаясь дилеммой, есть или не есть. Кэтрин, Кэтрин, посмотри на меня! Девочка сидит, прислонившись лбом к стеклу. За окном кофейни, волнующая жизнь. Два молодых грузчика, потрунивая друг над другом, перетаскивают коробки. Папа ревнует, Папа ненавидит всех молодых весёлых грузчиков мира. Папина бы воля, их бы посадили на лондонское колесо обозрения и не давали спуститься на землю. Дочери всего пять лет. Но папа переживает, волнуется, настойчиво зовёт. «Кэтрин, посмотри на меня!» Она делает вид, что не слышит. Наблюдаем за тем, как худенькая высокая девушка занудно поправляет рукава. «Зачем она не оставит их в покое?» — недоумевает знакомая. Высокие девушки редко задирают рукава, зато постоянно натягивают их чуть ли не на пальцы. Если высокая девушка закатала рукава, значит, они ей просто коротки. Объясняю я. «А нельзя купить такую одежду, чтоб рукава были впору?» Вздыхаю. «Попробуй объяснить человеку, не дяде Стёпе, Каково жить в мире, где высоким ростом считается 174 сантиметра? Тем, кто выше, приходится мириться с хронически короткими рукавами и брюками. Всю жизнь тут распарываешь, а там закатываешь, чтоб не выглядеть форменный шапокляк. Удивительно и радостно. Ходить по большому и разнообразному городу и внезапно, свернув какой-нибудь косой переулок, обнаружить крохотные, прижавшиеся друг к другу домики с незаразмерно большими воротами. «Это хаусы объясняет подруга Кристина. «Раньше на первом этаже располагались конюшни и каретный сарай. На втором проживали конихи и кучера. Сейчас в этих домах живут обычные лондонцы. Сносить высоченные ворота они не имеют права, иначе испортится исторический облик построек». Заметили на стене одного такого домика трогательную табличку «Frank and Pat live here». Стоим, умиляемся. Из-за угла показывается пожилая женщина катит продуктовую сумку на колесиках. «Пэт — это я!» — приветливо машет она нам. «Пэт — это я!» К дому, где живет любовь, можно прислониться щекой и погреться. Одинокая скамейка в парке. К подлокотнику привязан букетик лаванды. Рядом лежит подмокшая от дождя открытка. В память о том, кто любил смеяться. На целую вечность замираем перед витриной с забытыми вещами, у которых так и не нашлись хозяева. Виниловые пластинки, книжки, котелок, баночка джема, фотокамера, утюг оставленный в автобусе номер 23 в 1934 году, записная книжка Саввы Гарднер на обложке, забытая в 1940 году в такси. Чуть ли не первая модель мобильного телефона размером с фанерный чемодан. Найдена на Бейкер-стрит в 1988 году. Мишка Паддингтон с биркой, где указаны даты жизни Майкла Бонда. И надпись обещания. Да, мы позаботимся о нем. Магазинчик Джеймс Смит и Санс. Аксессуары для джентльменов. Зонты, трости, фляжки. Шляпная мастерская, где можно выбрать модель шляпки и подобрать к ней украшения, и при желании самой поучаствовать в ее создании. Пап со старыми скрипучими полами и веселым барменом. Леди... Вы заглянули за две минуты до открытия. Я могу развлекать вас эти две минуты историями из жизни моей соседки. Она, знаете ли, любит очень громко рассказывать о себе по телефону. Внезапно обнаруживаешь себя в эпицентре вихря всего, что знакомые любимы чуть ли не с того дня, как себя помнишь. Все эти крошки Ру и Алиса из Зазеркалья, дядюшки Поджеры и Тесс из Рода де Эрбервилей. Шерлоки Холмсы, Джейн Эйр, Мэри Поппинс и Реджинальды Дживсы словно машут тебе и приговаривают, ты считала, что нас придумали, а мы есть, мы здесь. И не покидает ощущение, что ты оказался в стране, где придумываются мечты. Цитата дня в книжном. You only live once, but if you do it right, once is enough. Мэй Уэст. Та самая, которой принадлежат слова. Когда я хорошая, я очень хорошая. Когда я плохая, я еще лучше. Накрыло совсем неожиданно. В зале ренессанса музея Виктории и Альберта. На самом входе, повернувшись боком, сидел Моисей Микеланджело. Огромный, плотный дышащей силой, дразнящей твою жалкую, неуместную сиюминутность своей, безусловной и заслуженной сопричастностью к вечности. Рыдала. От невозможности противостоять такой красоте, приговаривала, мне нечего тебе предъявить и нечем возразить. Вычитала древнекитайскую мудрость. Течение даже дохлую рыбу несет. Смысл в том, что перемены всё равно грядут. Бездействуешь ты дохлой рыбой или же пытаешься что-то делать. Наблюдала дождь и думала о том, что ничего не хочу, совсем ничего, никаких перемен. Хочу просто быть дохлой рыбой и лежать на берегу Темзы. Было бы здорово, конечно, чтоб не дохлой, но капризничать не будем. Залечь на дно в Лондоне гулять по городу, пить чай, заглядывать в музеи и книжные лавочки, пить кофе, наблюдать, как зажигается свет в старых чугунных фонарях, зайти в крохотный сырный рай Пэкстон и Уитфилд, взять молитерна с трюфелем и обязательно кусочек нежнейшего Рэйчел, выслушав историю о том, как владелец сыроварни, которого бросила жена, решил в отместку назвать ее именем Овечий сыр. Попробовав Рэйчел, понимаешь, что не в отместку он его так назвал. От тоски. Идти по Элистон-стрит и повторять про себя Джойсовское «Любовь любит любить любовь». «Love, love to love, love». Надпись на бумажных салфетках «Today is the best day». Вспомнила тоже Джойсовскую «Жизнь — это множество дней». Этот кончится. Но возражать не стала. В конце концов, одного другое не отменяет, потому пусть так. Поймала свое отражение в желтой волне Темзы. Я реку запомню, она меня нет. Улетала с щемящим чувством утраты, нежным и светлым, словно далекий зов родного дома. И позади у меня лежало великое будущее.